Стирлиц, Мадрид, октябрь 46-го. Если хотите, можем поехать в немецкий ресторан. Вы там бывали, кажется, доктор Брун? На кальде генерал Молло. Да, один раз я там пил кофе. Нет, вы там обедали. Могу назвать меню. Давно следите за мной? С тех пор, как это было признано целесообразным. Доктор Брун, ваша новая фамилия? Видимо, вы знаете мою настоящую фамилию если задаете такой вопрос. Как мне называть вас, мистер Икс? Нет, можете называть меня Джонсон. Очень приятно, мистер Джонсон. Я бы с радостью отказался от немецкой кухни. Да? Поражение лишает немцев кухонного патриотизма? Давайте поедем к евреям. Они предложат кошерную курицу. Как вам такая перспектива? Я бы предпочел испанский ресторан. Очень люблю коченый Жареные в духовке поросята». Джонсон усмехнулся. «Ну-ка, покажите нижнюю губу». «Ого, она у вас не дура». «Ваша настоящая фамилия Бользан? Я сжился с обеими. «Достойный ответ». Джонсон чуть тронул штырлицу за локоть. «Направо, пожалуйста, там моя машина». Они свернули с до генерала Франко в тихий переулок. В большом шевроле с мадридским номером сидело три человека. Двое впереди, один сзади. — Садитесь, мистер Бальзон, — предложил Джонсон. — Залезайте первым. Штирлиц вспомнил, как Вилли и Ойген везли его из Линдса в Берлин в апреле 45-го. В тот именно день, когда войска Жукова начали штурм Берлина. Он тогда тоже был зажат между ними. Никогда раньше он не испытывал такого унизительного ощущения несвободы. Он еще не был арестован. На нем была такая же, как и на них черная форма но случилось что-то неизвестное ему, но хорошо известное им, молчаливым и хмурым, позволявшее гестаповцам следить за каждым его жестом и так же, как сейчас, чуть наваливаться на него с двух сторон, делая невозможным движение. Сиди, как запеленный, и думай, что тебя ждет. — Любите быструю езду? — спросил Джонсон. — Не очень. — А мы, американцы, обожаем скорости. В горах поедим кочанилис там значительно больше порции и в два раза дешевле чем в городе прекрасно сказал штирлиц тогда можно и поднажать время обеда у меня желудочный сок уже выделяется порядок прежде всего как здоровье не чувствуете более последствий ранения на этот вопрос нельзя отвечать однозначно подумал штирлиц надо ответить очень точно этот разговор может оказаться первым шагом на пути домой а почему ты думаешь что будет разговор Почему не предположить, что это никакой не Джонсон, а друзья мюллеровских Ойгена, Вилли и Курта? Их тысячи в Мадриде, и многие из них прекрасно говорят по-английски. Отчего бы им не доделать того, что не успел Мюллер? Ну, хорошо, это, конечно, допустимо, но лучше не думать об этом. После сорока пяти каждый год есть ступенька в преисподнюю. На движение старости стремительно. Я очень сильно чувствую последствия ранения». Он не зря об этом спросил. Больных к сотрудничеству не приглашают. А если этот Джонсон настоящий, а не фальшивый, то именно для этого он вывозит меня из города. Они никого не выкрали из Испании, не хотят ссориться с Франко. А тут живут нацистские тузы куда, как по более-менее рангам, живут открыто без охраны. Генерал СС Фон Любич вообще купил апартамент в двух домах от американского посольства. Вдоль их ограды своих собачек прогуливает. Чувствую, когда меняется погода, мистер Джонсон, кости болят. Может быть, это отложение солей? Почему вы связываете боли в костях с ранением? Потому что я пролежал недвижным восемь месяцев, а раньше играл в теннис три раза в неделю. Такой резкий слом в жизненной стратегии сказывается на костяке. Так мне во всяком случае кажется. мышцы не так трудно наработать, а вот восстановить костяк... Заново натренировать все сочленения — дело не пяти месяцев, а года, по крайней мере. — Сколько вам платят в неделю, мистер Бользон? — А вам? Все рассмеялись. Штирлиц понял, что к каждому его слову напряженно прислушиваются. Джонсон заметил. — Вы не только хорошо говорите по-английски, но и думаете так, как мы, нашими категориями. Не приходилось работать против нас? — Против, нет. — Но вас — да. Мы не обладаем такого рода информацией. Странно. В политике, как и в бизнесе, престиж — штук немаловажная. Я думал о вашем престиже, мистер Джонсон, когда вы вели сепаратные переговоры с друзьями Гиммлера. История не прощает позорных альянсов. Человек, сидевший за рулем, обернулся. Лицо его было сильным, открытым. Совсем молод, на лбу был заметен шрам, видимо, осколок. «Мистер Бользен, а как вы думаете, история простит нам то, что вся Восточная Европа отошла к русским?» Джонсон улыбнулся. «Харви, не трогай вопросы теории, еще не время. Мистер Бользен, скажите, пожалуйста, когда вы в последний раз видели мистера Вальтера Шелленберга и Клауса Борьбье?» «Кого?» Штирлиц задал этот вопрос для того, чтобы выгадать время. «Сейчас они начнут перекрестный допрос», — понял он. Каждый мой ответ должен быть с резервом. Постоянно нарабатывать возможность маневра. Они что-то готовят. Они пробуют меня с разных сторон, ясное дело. — Шаленберга, повторил Джонсон. — В апреле 45-го. А Клауса Барбье? Он работал у Мюллера. Потом был откомандирован во Францию, возглавлял службу гестапо в Лионе. — Кажется, я видел его пару раз, не больше, — ответил Штирлиц. — Я же был в политической разведке, совершенно другое ведомство. «Но вы согласны с тем, что борьбе звери костолом?» — не оборачиваясь, — сказал тот со шрамом, что сидел за рулем. — Вы завладели архивами гестапо? — спросил Штирлиц. — Вам и карты в руки. Кого считать костоломом и зверем, а кого? Солдатам, выполнявшим свой долг. Они выехали из города. Дорога шла на Аль-Кобендес, Сан-Себастьян-де-Лос-Рейс, а дальше Кабаниль-де-Лос-Сьерра, горы, малообжитой район. Там нет ресторанчиков, где жарят этих самых молочных коченилис. Чудо, что за еда. Пальчики оближешь. Только, видимо, не будет никаких коченилис, У этих людей другие задачи. — В каком году вы встречали Барбье последний раз? — повторил свой вопрос Джонсон. — Думаю, году в 43-м. — Где? — Видимо, на принца Штрасса, в Главном управлении имперской безопасности. Ему кто-либо покровительствовал в том здании? — Не знаю. Вряд ли. — Почему вряд ли? — по-прежнему не оборачиваясь, — спросил тот, кто вел «Шевроле». — Так мне кажется. — Это не ответ, — заметил Джонсон. — Мне, сдается, вы относитесь к породе логиков. Слово «кажется» к ним не подходит. — Я чувственный логик, — ответил Штирлиц. — Я, например, чувствую, что моя идея из Коченилис пришлась вам не по вкусу. — Мне так во всяком случае кажется. Чувства я перепроверяю логикой. — Дальше, вплоть до Сьерры, нет ни одной харчевни, где бы давали коченильес. Но до Сьерры мы вряд ли поедем, потому что у вас всего четверть бака бензина. — В багажнике три канистры, — откликнулся тот, что вел машину. — Слава богу, здесь продают бензин, не нормируя, как в вашей паршивой Германии. — Зря вы это то о государстве, с которым вам придется налаживать отношения. — Как сказать, — откликнулся Джонсон. — Сейчас зависит не от нас от того, как вы, немцы, станете себя вести, — Штирлиц усмехнулся. — Ведут себя дети в начальных классах школы. К народу такое слово не приложимо К побежденным приложимо, — сказал Джонсон. — К побежденным приложимо все. Сейчас мы высадим вас, и когда вас подберет голубой форт, это случится минуты через четыре, пожалуйста, помните, что к побежденным приложимо все. Это в ваших же интересах, мистер Бользон. Машина резко свернула на щебенчатый проселок, отъехала метров сто и остановилась. Джонсон вышел, достал из кармана пачку сигарет, закурил, пыхнул белым дымом и, вздохнув от чего то предложил. — Вылезайте, Бальзон. — Спасибо, Джонсон. Он вылез медленно, чувствуя боль в пояснице, потянулся, захрустело. Страха не было. Досада, словно он был виноват в случившемся. — А что, собственно, случилось? — спросил себя Штирлиц. Если бы они хотели убрать меня, вполне могли сделать это в машине. Но зачем тогда все эти фокусы с вывозом сюда? Боятся Пуэрто-дель-Соль? Тайной полиции Франко. А что? Могут. Джонсон прыгающий упал на заднее сиденье. Крутой парень со шрамом взял с места так резко, что Шевроле даже присел на задок и, скрипуче развернувшись, понесся на шоссе. Прошло десять минут. — Странное дело, — подумал Штирлиц. — Автобус здесь ходит раз в день по обещанию. В конце концов, кто-нибудь подбросит до города. Но зачем все это? Смысл? — Плохо, если у меня от этих нервных перегрузок снова станет ломить поясницу, как раньше. — Ходи, попробуй пролезть с такой болью через Пиренеи. Не выйдет. А через Пиренеи лезть придется, иного выхода нет. Сволочь, все-таки этот зоммер. Дает деньги всего на неделю, даже на автобус до Лериды придется копить еще месяца три. Снова ты думаешь, как русский, месяца три. А как же мне иначе думать? — возразил он себе. Как-никак русский, помешанный с украинцем, немец бы точно знал, что копить ему придется два месяца и двадцать девять дней. А еще точнее, девяносто дней. Только мы позволяем себе это безответственное месяца три. Вольница, анархия, мыть, порядка. Нет, копить придется дольше. От французской границы идет поезд. Если меня не арестуют, как человека без документов, не в Ватиканскую жилипу им показывать, да и ту отобрали. Нужно по меньшей мере еще 30 долларов, иначе я не доберусь до Парижа. Любой другой город меня не устраивает, только в Париже есть наше посольство. Почему их интересовал Барбье? Я действительно видел его всего несколько раз. Палач второго эшелона. Лишенные каких-либо сантиментов. Я ненавижу коммунистов и евреев не потому, что этому учит нас фюрер, а просто потому, что я их ненавижу. Да, именно так он сказал Холтову, а тот передал Штирлицу, пока еще Мюллер не начал подозревать его. Кажется, это был ноябрь 44-го, да, именно так. Штирлиц вышел на шоссе. Не души. Не нравится мне все это, подумал он. Странная игра. Проверяли на слом, что ли? Документы они могли отобрать иначе. Зачем нужен был такой пышный спектакль? Мимо Штирлица пронесся старый пакарт, разукрашенный клаксонами с какими-то наклейками и чересчур длинной антенной, наверняка за рулем испанец. Только они так украшают свои машины. Американцы относятся к транспорту, как хороший всадник к коню. Заливает самый лучший бензин, часто меняет масла и отдают раз в месяц на шприцевание. Моют машины редко. Важнее всего скорость и надежность, а не красота. Это для женщины важно быть красивой. Испанец о моторах имеет отдаленное представление. Им бы только поговорить, от хлеба мне кормить. А еще обожают строить предположения и делиться догадками. Впрочем, это не их вина, а беда. Жертвы общества, лишенного информации, зацензурированы сверх меры. с нельзя, сплошные запреты. Вторая машина была набита пассажирами. Штирлиц даже не стал поднимать руку. Третья машина с большими буквами на дверцах ИТТ притормозила. Водитель спросил на довольно плохом испанском «Вам куда?» «В Мадрид», — ответил Штирлиц. «Садитесь, подвезу». И потому, как он сказал это, Штирлиц понял. Водитель немец. «Вы родом из Берлина?» — поинтересовался Штирлиц на своем чеканном «Хокдойч». — Черт возьми, да, — водитель засмеялся, — но я оттуда уехал еще в тридцать девятом. — Нет, нет, я не эмигрировал, просто ИТТ перевела меня в свой здешний филиал. — Вы тоже немец? — Штирлиц усмехнулся. — Еще какой. — Давно в Испании? — Да как вам сказать. — Можете не говорить, если не хотите. — Я здесь бывал довольно часто еще с 30-х годов. — Кто по профессии? — Трудно ответить однозначно. Учился разному. Считайте меня... — Филологом. — Это как, переводчик? — Можно сказать и так. — А что, и ТТ нужны переводчики? — И они тоже. — Но прежде всего нам нужны немцы. Хорошие немцы. — А что вы подразумеваете под выражением «хорошие немцы»? — спросил Штирлиц. — По-моему, все немцы хорошие. — Нет? — Достойный ответ. — Это не ответ. Скорее, уточняющий вопрос. Еще не настало время отвечать на вопросы, тем более уточняющие. Кстати, меня зовут Франц Кэмп. Я инженер. Возглавляю сектор в отделе организации новых линий на Иберийском полуострове. А я, Брун, дипломированный филолог. Очень приятно, господин Брун. Очень приятно, господин Кэмп. Где вы живете? В центре. А вы? На Кальелеон. По направлению Каточча. Возле санта марии и кандизарас Именно. Почему вы поселились в том районе? Он слишком испанский. шум Масса народа. Люди то должны жить в гуще того народа, среди которого они работают. Штирлиц усмехнулся. Это директивы. В общем-то, да, неписанная. Хотите чашку кофе? Угощаю. Спасибо, с удовольствием. Здесь есть съезд на проселок, там прекрасная кофейня Дона Филиппе. Не были? Даже не слыхал. Простой крестьянин, но с головой американского бизнесмена. Он знает, что все испанцы более всего любят тайну. Да и от своих жен в городе не очень-то скроешься. Франко разогнал все бордели. Так он вложил деньги в старый сарай, купил за бесценок, принимает гостей при свечах, имеет пару комнат для свиданий, гребет огромные деньги. Финансовый надзор пока еще до него не добрался, помените мое слово, станет миллионером. Штирлиц. Мадрид. Октябрь 46-го. Кэмп свернул на проселок. «А чего такая одинаковая пыль повсюду в Испании?» — подумал Штирлиц. Будь то север, юг, восток или запад. Странно красноватая. И солнце в ней кажется феерическим, словно на картине ужаса. Последний день цивилизации. Видимо, старая земля, утес Европы. Только в России есть тихие песчаные дороги в сосновых лесах без единой пылинки. Да еще в Эстонии. Больше нигде такого нет. — Ван его сарай на взгорке, — сказал Кэмп. — Сейчас уляжется пыль, увидите. По контрам похож на средневековый замок. — Это силостная башня! Земля дорогая, так он силосную башню приспособил. Я же говорил, чисто американская хватка. В отличие от американцев, кэмп затормозил плавно. Умеет беречь вещи. Он здесь живет недавно, понял Штирлиц. Если бы он не знал войны, тормозил бы так, как тормозят испанцы. И как тот водитель, шевроле со шрамом. Лишь немец, переживший войну, умеет относиться к машине так, как этот кэмп. В вермахте сурово карали тех, кто резко тормозил. Острая нехватка каучука. Быстрый снос покрышек, удар в спину, так кажется, говорил фюрер Трудового фронта Лей о нерадивых шоферах. Из замка сарая вышел худой старик в крестьянской одежде, которая сидела на нем фасонисто, чисто по-испански. Никто не умеет так красиво одеваться, как испанцы, подумал Штырлиц, это у них врожденное. Когда утеряно государственное могущество, одни народы уходят в долбежку знания, другие тихо прозибают, третьи ищут наслаждений. Испанцы, после того, как империя рухнула, кинулись рассуждать по поводу и без повода. Заниматься делом власть не позволяла, контролировала каждый шаг подданных, боялась, что не сможет удержать инициативных. Ничего бедным испанцам не оставалось, кроме как рассуждать и одеваться. Тот не настоящий кабальерок, кто не меняет костюм хотя бы два раза в неделю. Крестьянская одежда Дона Филиппа сшита на заказ. Слишком уж проработана строчка, пригнаны все линии и продумана шлица. — Добрый день, сеньор Кэмп. Рад вас видеть, — радушно приветствовал дон Филипп и гости. — Кофе ждет вас. Именно такой, какой вы любите. — Спасибо. — Это мой соотечественник, сеньор Брун. Старик протянул штирлицу длинную, тонкую, совсем не крестьянскую ладонь. Рукопожатие его было вялым, он словно бы берег силы. В старинном сарае было прохладно и сумрачно, пахло деревом. Помещение было сложено из громадных темных бревен. Возле камина стояло старинное колесо от экипажа и рыцарские латы. Никто, кроме испанцев, не умеет так быстро наладить быт на пустом месте, подумал Штирлиц. У них врожденный эстетический вкус, этого не отнимешь. А вообще-то не похожи на нас. Ни в одной другой стране мира гости не отдают для ночлега хозяйскую кровать. Только у нас и в Испании. В простенках висели фотографии Матадоров, И актрис с надписями. Как и в маленьких ресторанчиках в центре надписи были аффектированные. «Синьора Дону Филиппе до ля Бока с трепетной любовью и на добрую память от маленького Пипито, который очень боится быков, но старается делать вид, что он хозяин Пласа де Торос. Всегда ваш, Франциско Бильяр». Или «Дорогой Филиппе, голова — это, конечно, мужчина, но шея — женщина». Куда она повернется, туда и голова посмотрит, где ты скрываешь свою донью, твоя Лолита. — Может быть, хотите перекусить, Брун? — спросил Кэмп. — Здесь есть довольно хороший худеас. Очень вкусный сыр. — У вас жена мне испанка. — Немка. — Его ко мне подвели американцы, — подумал Штирлиц. — Он выполняет чужую работу. Немец не предлагает еду незнакомому. И не потому, что он плохой человек, а просто такой не принято. Традиции, будь они, неладны. Впрочем, немцы могут раздражать наши горцы, которые угощают незнакомого путника, зашедшего в дом самым лучшим из того, что у них есть. Немец будет думать, чем он может отплатить, сколько это стоит, чем такое вызвано. Господи, какой маленький мир, но как он разностен, разгорожен, взаимоневедом. — Но я не смогу ответить вам тем же, — заметил Штирлиц. — Я весьма ограничен в средствах и ИТТ хорошо платят своим людям. Какие языки вы знаете? Английский, испанский. В совершенстве? Оно существует. По-моему, совершенство возможно лишь тогда, когда Бог сойдет на землю. Не знаю. Во всяком случае, я, не дожидаясь пришествия, в совершенстве освоил мое дело. Позволяете себе вольнодумствовать в католической стране? Это не против инструкции ИТТ. Вы набожны? Черт тебе знает. Суеверен, во всяком случае. Все суеверны. Так что намерены отпробовать? Сыр или худес? А еще что здесь дают? Жареное мясо. Кэмп кивнул на камин. Филиппы сказочно готовят мясо на ивовых прутьях. Чертовски дорого, но зато очень вкусно. Можно попросить зажарить на углях тручу. Форель. Совершенно сказочная еда. Тогда угостите меня соленым сыром, совершенно сказочный тручей и красным вином. Тинто. Ну, валяй, реагируй, Кемп, подумал Штирлиц. труча это царская еда, и платят за нее по-царски. Давай, инженер, закажи тручу себе и мне, тогда я до конца поверю в то, что ты не случайно появился на дороге. Дон Филиппе, крикнул Кемп, и Штирлиц сразу же понял, что этот человек служил в армии. Сыр и тручу для сеньора, бутылку Тинто, а потом два кофе из тех зеленых зерен, что вы показывали мне в прошлую пятницу. «Да, сеньор Кэмп, какой тинто хотите попробовать? Есть вино из Каталонии очень терпкое, есть из Малоги. то, что вы как-то пили, густое, с черным отливом. А что вы порекомендуете моему гостю?» «Тинто из Каталонии интересней. Мне его привозят не так уж часто». «Рискнем?» — спросил Кэмп. «Тут не выигрывает, кто не рискует», — согласился Штирлиц. «Я здорово голоден, а опьянею, в горах делают крепкое вино». Ну и что, пейте на здоровье. Я отвезу вас домой. Спасибо. Вы никогда не пробовали работать с техническими текстами, Брун? Нет. А потянете? Можно попробовать. Это у нас, немцев, можно пробовать. Американцы другие люди, они сразу же задают вопрос. Можете или нет? Отвечать следует определенно, с ними надо идти в открытую. Во всем? Что вы имеете в виду? Да ничего особенного, просто вы с ними работаете, вы, видимо, знаете, можно ли... С ними идти в открытую во всех вопросах или что-то надо придерживать? Черт его знает, скорее всего, надо идти в открытую во всем. Они ведь как дети, очень доверчивые, поддаются уговору. Им надо объяснить все от начала и до конца, как в школе. Если они поймут и поверят, то лучших компаньонов и быть не может. Да, они славные люди, я с вами согласен. Но ведь они испытывают на себе влияние тех, против кого мы, немцы, так активно выступали в минувшей войне. «Мои боссы этого рода влиянием не подвержены», — отрезал Кэмп. «Цветных и славян компания не держит. В этом смысле можете не тревожиться». Штирлиц усмехнулся. «А я не тревожусь. Я лишен предрассудков, тем более. Сейчас за это больше некому карать все рассыпалось». Дон филипп принес сыр, зелень, вино в темной высокой бутылке. Расставил все это на белой бумажной скатерти и спросил. «Тручу прожаривать или вы любите ее сыроватой?» — Почти сырой, — сказал Штирлиц. — Только одной я не удовлетворюсь. Голоден. Мой друг, сеньор Кэмп, думаю, угостит меня тремя, то и четырьмя тручами. — Это сколько порций? — Четыре, — ответил дон Филиппе. — Рыбы очень большие. Сегодня утром еще плескались в водопаде. Мясо прекрасное, очень нежное. — Выдержите четыре порции? — — спросил Штирлиц, не глядя на Кэмпа, понимая, что на лице у того сейчас должно быть смятение. — Илья я вас? — Да хоть пять, — ответил Кэмп. И Штирлиц до конца убедился в том, что этот человек есть продолжение того, что началось два часа назад на Авенеде Генералиссимо, когда к нему подошел Джонсон. — Тогда пять, — сказал Штирлиц. — Я вода Вот и прекрасно, — улыбнулся Кэмп. — Труче вам наверняка понравится. Припеченная корочка совершенно поразительна. У Дона Филиппа свой рецепт. — Вы можете пить, или за рулем боитесь? — спросил Штирлиц. — Боюсь, но буду. И потом гвардия Сивиль. Полиция на этой дороге не свирепствует. Они психуют по тем трассам, где Франко ездит на охоту. кемп разлил тягучее длинное вино по грубым стаканам и чокнулся со стаканом Штирлица. — За несчастных немцев. — За них стоит, — согласился Штирлиц. — Чтоб не были такими доверчивыми. — Как вас понять? Штирлиц выпил, смакуя очень медленно, вбирающе. Пожал плечами. Понять просто. Несчастные немцы не могут жить без фанатичной веры. То они верили в Бисмарка, то в Кайзера, то в Гитлера. Им нужен фюрер, трибун, сотрясатель, которого надо бояться. Если бояться некого, они начинают строить баррикады и объявлять забастовки. Опять-таки, в надежде, что появится сильная рука вроде тех, которые были уже, и наведет порядок. Вы против сильной руки? А Вы за. Дорогой Брон, я заметил, что вы не ответили ни на один мой вопрос, принуждая меня отвечать на все ваши. Принуждал? Штирлиц пожал плечами и подвинул свой стакан к кемпу Плесните еще, а? Как же я вас принуждал, интересно. Пытал в камере? Арестовал вашу жену, отправлял детей в концлагерь. Я ни к чему вас не принуждал. Он жадно выпил еще один стакан, отщипнул кусок сыра, накрыл его зеленью, проглотил, не жуя, и заметил одной бутылкой. Я не удовлетворюсь. Закажите еще. — Конечно, конечно. Хотите попросим андалузское тинто? — С большим удовольствием. Я бы выпил нашего баварского айнциана. — Погодите, скоро выпьем. — Да, — подумал Штирлиц, — это начало. Надо играть и дальше. Он клюет. Наверняка он знает, сколько мне дают товарищи по партии. Ровно столько, чтобы хватило на хлеб, сыр и пару кусков мяса в пятидневку. Когда же я пил настоящий кофе последний раз, пожалуй, месяца два назад, когда Герберт Зоммер пригласил меня в Хихон. Герберт. Он такой же Герберт, как я, Брун. И поселили меня в тот пансион, где старик из голубой дивизии дает ключи и внимательно следит, когда и кто выходит и возвращается. А какого же черта они тогда вывозили меня из Берлина? Судя по всему, они вытащили меня оттуда во время последнего танкового прорыва. Вряд ли кто еще смог уйти из того месива. Зачем нужно было лечить меня в Риме? Переправлять по Ватиканской фальшивке сюда, в Мадрид? Зачем я им нужен? На тебе была их форма, — возразил себе Штирлиц. — И никаких документов. В горячке пока еще был их порядок. Они, видимо, тогда были обязаны вытащить штандар фюрера. А здесь очухались. Отчего без документов? Почему оказался в том районе Берлина, куда уже прорвались русские? Отчего один в форме? Мюллер мертв. Герберт даже сказал, на каком кладбище его похоронили. 1 мая. Никто, кроме него, не может иметь материалов против меня. Мюллер ни с кем не делился своей информацией. Не в его привычках. Вилли, Ойген и Курт погибли на моих глазах, это отпадает. Айсман? Даже если он жив, у него нет против меня улик. Я вернулся в марте 45-го из Швейцарии в Берлин. Это свидетельствует о моей верности режиму фюрера. Человек, связанный с русскими, просто-напросто не мог вернуться в Рейх. Это же верная смерть. Холтов. Он предложил мне сговор, и за это поплатился разбитым черепом. Все по правилам. А сыне, о встрече с ним в ночном Кракове Штирлиц запрещал себе вспоминать. Рвало сердце, оно еще и ему нужно, чтобы вернуться на родину. Оставалось лишь одно уязвимое звено — СС-штурмбанфюрер Хеттли. Именно ему Штирлиц дал в линце явку русской разведки в Швейцарии, когда искал связь со своими. Если об этом узнал Даллис, а он мог об этом узнать, потому что Хетли контактировал именно с ним, тогда дело меняется. И никого нельзя спросить о судьбе Хетля, И писать никуда нельзя. Надо затаившееся ждать, откладывая из еженедельной субсидии несколько песет. Иного выхода нет. Поскольку он назвал в Ватикане себя доктором Бользеном, возможно, они еще не вышли на Штирлица. Они могут выйти, если им в руки попали все архивы, но, судя по тому, как в апреле жгли ящики с документами во внутреннем дворе принца Штрасса, Мюллер имел указание Кальтенбруннера уничтожить ключевые документы. Если те, кто уцелел, решатся воссоздать «Черный интернационал», они получат необходимые документы в сейфах швейцарских банков, куда положили самые важные архивы еще в конце 44-го. «Да, но жив главный свидетель, Шелленберг», — возразил себе Штирлиц. «Он сидит у англичан. Он наверняка пошел с ними на сотрудничество. Но он слишком умен, чтобы отдавать все карты. На что тогда жить дальше?» О том, как я стал доктором Бользаном, знает только он. Это была его идея. Он дал мне этот паспорт из своего сейфа. И потом, не в обычаях англичан делиться своей информацией с кем бы то ни было. Даже с младшим братом. Да, но тогда бы ко мне подкатили англичане, а не американцы. Если бы год назад я мог ходить и говорить, меня бы американцы вернули домой. Скажи я им, кто я. Время упущено, теперь, видимо, не отдадут. Признаваться Джонсону в том, кто я есть, на самом деле наивно, не по правилам. «Не надо себя сейчас мучить вопросами», — сказал себе Штирлиц. «Это неразумно. Все равно ты не сможешь просчитать ходы тех, кто обладает информацией и свободой передвижения. Следует положиться на судьбу, тщательно анализировать каждый взгляд и движение тех, кто взял меня в кольцо. Жизнь приучила рассчитывать фразы контрагентов, ухватывать то слово, которое открывает их. Ни один из них не отдал борьбе столько лет, сколько я. За мой опыт. Треклятый, изнуряющий, делающий стариком в 46 лет. Мой опыт может противостоять их информированности. Не очень долго, понятно, но какое-то время вполне может. А сейчас надо пить и точно играть в состояние голодного опьянения. Примитивно, конечно, но они клюют именно на примитивное. У людей этой психологии извращенные чувствования. Они похожи на сластолюбцев. Те никогда не тянутся к красивым и достойным женщинам, их влечет к потаскухам. Никаких условностей, все просто и ясно с самого начала. Они будут тащить меня вниз к себе. Я поддамся, иного выхода нет. Единственный путь — прикоснуться к информации. И будь я проклят, если он сейчас не спросит меня о фарсе суда в Нюрнберге. «Убеждены — Убеждены? — задумчиво спросил Штирлиц. — Вашими бы устами да пить. Почему вы думаете, что мы вернемся домой? Я не очень-то в это верю. — Дон Филиппе! — крикнул Кемп, Еще одну бутылку, только давайте андалузского. — И где наша труча? — Разве вы не чувствуете запах дыма? — откликнулся Дон Филиппе. — Через три минуты труча будет на столе. — А что это вы сказали «наша труча»? — спросил Штирлиц. — Это моя труча, моя, а не наша. — Почему не едите сыр? — Потому что я его ненавижу. — Я сижу на нем почти год, понимаете? А зачем же заказали? От жадности, — подумав, ответил Штирлиц. Жадность и зависть — главные побудители действия. Да? А мне казалось, гнев и любовь. Любите Вагнера, — заметил Штирлиц. Очень, — согласился Кэмп. И он того заслуживает? Он наполнил стакан Штирлица. Ему не хватило. «Русский бы не удивился, отлей я половину», — подумал Штирлиц. «Но если я это сделаю сейчас, здесь, меня станут считать подозрительным, потому что так тут не принято. Всякое отклонение от нормы дискомфортно и оттого вызывает отталкивание. Ощущают чужака только в условиях традиционной демократии. Общество не страшится того, что чужак обосабливается». Строй, созданный Гитлером, авторитарный по своей сути, Не терпел ничего того, что фюрер считал неорганичным и внетрадиционным. Человеческая самость каралась лагерем или расстрелом. Сначала рейх и нация, а потом человек. Какой же ужас выпал на долю несчастных немцев, бог мой. Как вы относитесь к Гитлеру? — спросил Штирлиц, плавающий, подняв свой стакан. — А вы? — Видите, я стал говорить, как вы. Вопросом на вопрос. — Хороший ученик. Быстро взяли методы очень, кстати, надежная штука, резерв времени на раздумье. Вы не ответили на мой вопрос. штирлиц выпил вино, поставил стакан, приблизился к кэмпу. А как мне лучше ответить? От моего ответа, видимо, зависит получение работы в вашей фирме. Что мне надо ответить? Я повторю, только скажите. Подошел Дон Филиппе с большим деревянным подносом, на котором лежали пять сказочных рыбин, чуть прижаренных. Сине-красные крапинки по бокам были, однако, явственно видны. Очень хорошая форель. Высокогорная, прекрасно сделана. Видно, что ешь. — Красиво, а? — сказал дон Филиппа. Сам любуюсь. — Готовлю и любуюсь. — Сказочно, — согласился Штирлиц. Даже как-то неудобно отправлять таких красавцев в желудок. — Ничего, — улыбнулся Кэмп, — Отправлять. Для того их ловят. Если бы их не ловили, вид бы вымер. — А попробуйте не отстреливать зайцев. Эпизоотия, мор, гибель. Пусть выживут сильнейший закон развития. Я пробовал форель в долине. Совершенно безвкусное мясо. Волглое, дряблое. Потому что там рыба живет без борьбы, вырождается. Штирлиц управился с первой тручей, выпил андалузского тинта, блаженно зажмурил глаза, откинулся на спинку грубо сколоченного деревянного кресла и заметил... Если спроецировать вашу концепцию на людскую общность, тогда мир ждет славянско-еврейская оккупация. Им больше всего доставалось. Наша с вами родина прям-таки охотилась на представителей этих племен. Без лицензий. В любое время года, вне зависимости от пола и возраста. Кемп разлил вино по стаканам. Штирлицу полный себе половинку усмехнулся. Ничего, постараемся самосохраниться. Сила для этого существует. — Не выдавайте желаемое за действительное. — Я инженер, а не политик. Мне это противопоказано. — Инженеры не умеют противостоять оккупации Кемп. Это как раз удел политиков или военных. — Какое ваше воинское звание? — А ваше? — Тручая, остынет. Она особенно хороша горячей. — Верно, — согласился Штирлиц. — Я совсем забыл. — Вы меня втягиваете в спор. Я же спорщик. Забываю об угощении. Он принялся за вторую рыбу. Обсосал даже глаза. Дон Филипп, сидевший возле своего громадного камина, заметил, что кабальеро ест рыбу, как человек, знающий толк в труче, Браво! Была бы шляпа, снял. — Вы заметили, — сказал Штирлиц, — что испанцев в первую голову заботит как сказано или сделано. Что у них всегда на втором месте? Трагедия народов, задавленных абсолютизмом, лишенных права на самовыражение в деле. — Абсолютизм Рейха! — Не мешал нам построить за пять лет лучшие в Европе автострады и крупнейшую промышленность, — откликнулся Кемп. Это не пропаганда, это признают даже враги. А еще не признают, что в Рейхе была карточная система. И за каждое слово сомнения человека сажали в концентрационный лагерь. Ну, знаете, сейчас в этом легче всего обвинять фюрера. Всегда обвиняют тех, кто не может защититься. Вы же знаете, что происходит в Нюрнберге. Месть победителей. Мы сами писали друг на друга доносы, никто нас к этому не понуждал. Такая уж мы нация. Ничего не поделаешь. Принявшись за третью рыбу, Штирлиц пожал плечами. Да, странная нация. При паршивых социал-демократах доносов не писали. Имели возможность говорить открыто. А пришел фюрер, и нация переменилась. 60 миллионов доносчиков. Вот теперь я понял, как вы относитесь к Гитлеру. — Неправильно сделали, — ответил Штирлиц. Если бы он не задирал Лондон и Вашингтон, у нас были бы развязаны руки на Востоке. Никто еще за всю историю человечества не выигрывал войну на два фронта. Разве? Кемп снова налил Штирлицу Тинту. А Россия? В восемнадцатом году у нее было не два фронта, а несколько больше. Это несравнимая категория. Русские провозгласили интернационал обездоленных вне зависимости от национальной принадлежности. За ними стояли пролетарии всего мира. Наше движение было национальным. Только немцы. Никого, кроме немцев. Вот в этом и была определенная ошибка Гитлера. Да, удивился Штирлиц. Вы уже смогли выжить из себя страх? Прекрасно, завидую. Я до сих пор боюсь позволять себе думать о каких-то вещах. Инерция государственного рабства ничего не попишешь. Зачем я вообще говорю вам об этом, Кемп? Вы напоили меня, я развязал язык а черт с ним, налейте-ка еще, а? Смотрите, я могу запеть, я пою, когда пьяный. Я, правда, редко бываю пьяным. Тут ни разу не был, нет денег, а сейчас я отвожу душу, спасибо вам. — А почему вы не заказали себе тручу? — Я люблю мясо. — Так вы же говорили, что здесь прекрасное мясо. — Если бы я хотел есть, — ответил Кэмп, скрывая раздражение, — поверьте, я бы заказал себе. — Налейте мне еще, а? — С удовольствием. Кэмп снова улыбнулся. «Сказочная вина, правда?» «Правда», — ответил Штирлиц, допив вино и принимаясь за четвертую рыбу. «А теперь переходите к делу. Вы слишком долго финтили, Кэмп. Только не говорите о случайности встречи, не надо. Я слишком долго работал в разведке, чтобы поверить в это. Я бы очень рад поверить. Я счастлив в возможности получить работу в ЭТТ, но не могу поверить вам, понимаете? Просто-напросто не могу, и, пожалуйста, не броните меня за это». И потом пьяный я становлюсь обидчивым, а потому агрессивным.